Глава вторая. Консервативный поворот шестидесятых годов. 1964-1970-е годы. Не только у западных советологов, но и у наиболее консервативно настроенных советских историков можно встретить утверждение о том, что советская коммунистическая система сущности никогда не менялась, и однажды возникнув, продолжает жить и определять природу советского общества, его политики и идеологии. Изменяются лишь некоторые, и притом не самые главные черты внешнего облика советского коммунизма. Его основные признаки — однопартийная система, тоталитаризм или авторитарность — это не только в том, Государственная экономическая монополия и идеология остаются неизменны. С этой точки зрения, сталинизм является прямым и логическим продолжением ленинизма, а хрущевизм и брежневизм лишь различными формами сталинизма. Переходы от одной стадии развития общества к другой строго детерминированы. Альтернативность или многовариантность в развитии нашей страны отрицается. Полагаю, что это ошибочная точка зрения. Наша страна и наше общество прошли в своём развитии несколько стадий или эпох, когда менялись не только внешние формы, но и существенные элементы и социальные институты самого общества, а также международное положение страны и её роль в мире. Ошибочен, по моему мнению, и модный тезис о том, что развитие советского общества представляет собой относительно равномерный плавный процесс, в ходе которого под руководством партии и её центрального комитета происходила реализация идей социализма. Разница состоит лишь в том, что в наших прежних учебниках этот процесс рассматривался как торжество прогресса, процветания и демократии а во многих западных работах – как расширение и углубление тоталитаризма и возвышение государства над личностью граждан. Отвергая самый тезис о равномерности и планомерности, я могу с полной определенностью сказать, что и развитие капитализма, и развитие социализма, причем то, не только у нас, но во всех социалистических странах, происходило в до сих пор от кризиса к кризису, сопровождаясь обострением политической борьбы. Так, подобно сменам предыдущих лидеров, Ленина с Сталиным, Сталина Хрущевым, и смещение Хрущева положило начало новому этапу в жизни советского общества и государства. Первый его период был временем становления режима Брежнева и продолжался примерно 5-6 лет, Это было богатое событиями время. Унаследовав должность и положение главы партии, а стало быть и фактического главы государства, Брежнев не стремился, неподобно Сталину, подняться над советским истеблишментом на недосягаемую высоту, неподобно Хрущеву вести постоянную борьбу с бюрократическим аппаратом. Брежнев не просто доверился аппарату, он, можно сказать, передоверил аппарату и своим коллегам по Политбюро и Секретариату большую часть функций по управлению обществами и государством. Он действительно обеспечил этому аппарату небывалую ранее стабильность. Прошло время быстрых карьер, но прошло и время быстрых падений. Никогда ещё серая и безликая посредственность бюрократического управления не обретала такой силы, как во время Брежнева, но никогда ещё и бесплодие бюрократического управления не проявлялось с такой полнотой, как в эту эпоху. Впрочем, подошёло последовали неизбежные после ухода с политической арены прежнего лидера контрреформы и реформы в народном хозяйстве. Уже в ноябре 1964 года специально созванный пленум ЦК КПСС принял решение об объединении промышленных и сельских областных краевых партийных организаций. Разделение обкомов партии и област полкомов на сельские и промышленные по инициативе Хрущева в ноябре 1962 года было, пожалуй, одной из наиболее нелепых и непопулярных его реорганизаций. Осенью 1964 года и зимой 1964-1965 годов были отменены и многие неоправданные ограничения по отношению к приусадебному хозяйству колхозников и рабочих совхозов. Стихийно, без специальных указаний сверху, большинство колхозов и совхозов стали значительно сокращать планы посевов кукурузы, принудительно внедряемые при Хрущёве. Были повышены закупочные цены на многие культуры. В марте 1965 года прошёл памятный старшим поколениям наших современников пленум по проблемам сельского хозяйства. С обширным докладом выступил Дрежнев. Он критиковал многие из хрущевских реформ. Еще более резкая критика звучала в выступлениях других ораторов. Пленум принял важные решения. Колхозам и совхозам, а также региональным управлением сельского хозяйства была вновь обещана гораздо большая самостоятельность в планировании и принятии решений. Размеры посел на целине сократили, и часть высвобожденных средств передали для развития сельского хозяйства в европейской части страны. Сокращались нормы обязательных поставок государству сельскохозяйственных продуктов. А главные относительно низкие нормы таких поставок устанавливались на все предстоящее шестилетие до 1970 года. Все остальные излишки сельхозпродукции колхозы и совхозы могли продавать государству по более высоким ценам, А часть излишкова реализовать по своему усмотрению. Пленум принял решение об установлении для колхозников небольших пенсий, а также небольшой месячной заработной платы. Было остановлено массовое превращение колхозов в совхозы. Правда, те колхозы, которые уже подверглись такому преобразованию, остались совхозами. Важнейшие реформы и контрреформы были проведены в промышленности. Решениями Сентябрьского пленума 1965 года, на котором делал доклад Косыгин, восстановили прежний отраслевой принцип управления промышленностью. Как только Косыгина назначили председателем Совета Министра в СССР, он объявил не только о расширении уже начавшихся экономических экспериментов, Но и о подготовке крупной экономической реформы, которая должна была охватить всю систему народного хозяйства страны, такая реформа и была провозглашена на сентябрьском пленам ЦК КПСС в 1965 году. Решение пленума предполагали расширение хозяйственной самостоятельности предприятий, создание различного рода фирм, объединений, концернов и трестов увеличение роли хозяйственного расчёта, сокращение числа показателей работы предприятий, утверждаемых сверху. Главным показателем работы как предприятий, так и всех отраслей промышленности становился не общий объём произведённой, а объём реализованной продукции. На хорошо работающих предприятиях создавались поощрительные фонды, изменялась система материального поощрения, доучалась роль премий и единовременных вознаграждений в конце года Ещё в хрущёвские времена вокруг Косыгина сложилась группа экономистов, которые принадлежали к прогрессивным мысливчиям академики Канторович, Немчинов, профессор Новожилов и другие. Важным центром экономической мысли в стране стало Сибирское отделение Академии наук где группу талантливых экономистов возглавил профессор Агандиген. Однако объявленная реформа отцвела, не успев расцвести. Она противоречила привычному директивному методу управления народным хозяйством страны. Для её успеха необходимо было изменить структуру и устоявшиеся методы работы и в аппарате ЦК КПСС, и в аппаратах областных комитетов партии, от чего, конечно же, они отказались. В результате косыгинская экономическая реформа была задушена в зародыше. Ни министерство, ни Госплан СССР не торопились распространять основные её принципы на деятельность целых отраслей народного хозяйства, понимая, что иначе они теряют власть. И всё же сентябрьский пленум ЦК КПСС 1965 года помог решению некоторых трудных проблем промышленного производства и позволил ускорить развитие промышленности. Если верить статистике, а её точность правда весьма сомнительна, то в 1970 году Наша промышленность произвела продукции в 2,27 раза больше, чем в 1960 году. И всё же основные задачи восьмой пятилетки, самой благополучной за все годы советской власти, не были выполнены ни сельским хозяйством, ни промышленностью. Так или иначе, но экономика в этот период ещё предпринимала попытку сделать шаг вперёд. Поворот в идеологии новое руководство ЦК КПСС сразу начинает осуществлять поворот вправо. Он происходит не без борьбы и дискуссий. В центре внимания, как и следовало ожидать, оказался вопрос о Сталине, которого многие из влиятельных членов партийного руководства требовали свернуть с Пантеон великих вождей социализма. Из ближайшего окружения Брежнева к таким людям относился, например, Трапезников, в то время уже заведующая отделом науки в школы и вузов ЦК КПСС. Особенно много сторонников Сталина находилось на всех уровнях военного руководства, в среднем звене партийного аппарата, среди пропагандистов и преподавателей общественных наук и среди работников КГБ. Наиболее жесткую позицию занимали все те, для кого 20-й и 22-й съезды партии означали крушение их научной и политической карьеры. Другие, а это была значительная часть руководства ЦК КПСС, настаивали на относительно осторожном и постепенном восстановлении престижа Сталина, Сопротивление обеим этим тенденциям возникло не только вне, но и внутри сложившегося ранее идеологического аппарата партии. Во главе его оказался главный редактор «Правды» Румянцев. Он настаивал на сохранении в силе всех решений 20-го и 22-го съезда партии, на продолжении анализа причин и условий возникновения культа Сталина и сталинизма. В первые месяцы после октябрьского пленума ЦК КПСС возобладала более осторожная линия по вопросу о наследии Сталина. Более того, в ряде случаев новое руководство вынуждено было даже расширить список различного рода обвинений, предъявляемых Сталину. Так получилось с Лысенко. Его падение почти автоматически последовало за падением Хрущёва. Классическая генетика была реабилитирована, а в советской печати обнародованы многочисленные факты тяжёлых последствий культа Сталина для учёных, представлявших биологическую, сельскохозяйственную и медицинскую науки. В 1965-1966 годах Ещё появлялись книги и статьи о преступлениях Сталина и его окружения. Большая часть из них была однако подготовлена в 1964 году при Хрущёве. Но становилось видно по многим признакам, что отношение к сталинизму существенно изменяется в самых высших кругах партийного руководства. При подготовке к празднованию 20-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Институт марксизма-ленинизма под руководством директора Эмела Поспелого и при участии начальника политуправления Советской Армии генерала Епишева и зав. отделом науки ЦК КПСС Трапезникова подготовил пространные тезисы. В них включались инициативы положение, означающее фактическую реабилитацию Сталина. Тезисы эти были, однако, отклонены на заседании Президиума ЦК КПСС, который предпочел занять более умеренную позицию. На торжественном заседании в Кремле с докладом о 20-й годовщине Победы выступил Брежнев. Он упомянул имя Сталина как руководителя Государственного комитета обороны воздержавшись от каких-либо оценок его деятельности. Но даже простое упоминание имени Сталина в докладе сопровождалось аплодисментами значительной части зала. Настойчивые попытки пересмотреть линию 20-го и 22-го съездов партии вызвали беспокойство и среди руководителей некоторых коммунистических партий Восточной и Западной Европы. Свою обеспокоенность высказали первый секретарь ЦК ОПП Гамулка и лидер ИКП Лонга. Бесспокойство высказывала и советская интеллигенция. Массовое распространение в стране получили письмо Раскольникова Сталину, написанное и опубликованное в западной и эмигрантской печати ещё в 1939 году и письмо к Эренбургу, принадлежавшее перу советского публициста Эрнста Генри, псевдоним недавно скончавшегося ростовского. Письмо к Генри было аргументированным и убедительным ответом на все попытки помянуть добрым словом именно военные заслуги Сталина. Эти же настроения отразились и в очень большом числе писем в адрес Президиума 23-го съезда КПСС, ЦК КПСС и в канцелярию Брежнева с протестами против реабилитации Сталина от групп старых большевиков, от узников сталинских лагерей, от многих групп интеллигенции, от отдельных рабочих и служащих. Особое впечатление произвело быстро распространившееся по Москве письмо 25 виднейших деятелей советской интеллигенции, хорошо известных и в нашей стране, и за её пределами. Под ним стояли подписи таких крупнейших учёных, как академики Копица, Арцемович, Лентович, там, Сахаров, Майский, таких известных писателей, как Катаев, Некрасов-Поустовский, Чуковский таких видных деятелей искусства, как Плесецкая, Ефремов, Корин, Неменский, Пименов, Смоктуновский, Ром, Товстоногов и некоторых других. Надо полагать, что подобная кампания имела некоторое влияние на высшие партийные инстанции. Во всяком случае, на 23-м съезде как имя Сталина, так и имя Хрущева не упоминались, ни в докладе, ни в выступлениях делегатов. В резолюции съезда подтверждалась линия двадцатого-двадцать второго съезда в партии. Однако в столь общих формулировках, что это сохраняло определённую свободу действий и для тех, кто настаивал на углублении критики культа Сталина, и для тех, кто настаивал на его политической реабилитации. В декабре 1966 года В связи с 25-летием победы под Москвой, по московскому телевидению впервые за пять лет были показаны кадры военной кинохроники 1941 года, включающие одно из выступлений Сталина. И в эти же самые месяцы была неожиданно запрещена уже одобренная ранее цензура и публикация в «Новом мире» военных дневников Симонова относящихся к начальному периоду войны. 1967 год был юбилейным. В ноябре отмечалось 50-летие Октябрьской революции. Но в тезисах ЦК КПСС о подготовке к празднованию и во всех других официальных документах не упоминалось ни имя Сталина, ни имя Хрущева и заботливо по-прежнему обходились молчанием все революции трудные проблемы советской истории. Это не остановило, однако, идейной борьбы вокруг оценки роли Сталина, она шла по другим каналам. Публиковались литературные произведения, в которых восхвалялись Сталин и некоторые деятели из его ближайшего окружения, роман Закруткина «Сотворение мира», роман Кочетова «Угол падения», рассказы о жизни и вырашило. Особенное негодование передовой части интеллигенции вызвала поэма Смирнова "Свидетельство я сам" полное чувство преклонения перед Сталиным, человеком глыбой, капитаном, градоверстцем, отцом народа. Переплёты и внутрипартийной борьбы не могли не отразиться на противостоянии позиций и течений в области культуры во всех её сферах кино, театра, изобразительного искусства, и в первую очередь в литературной сфере. Несмотря на то, что и в те годы к читателям прорывались достойные произведения, от театрального романа и мастера и Маргариты Булгакова, из литературного классического наследия до повестей современных прогрессивных писателей, таких как Быков, Айтматов, Искандер и другие. Общая атмосфера в литературе была мягко говоря, неблагоприятна для творчества, о чём резко сказал Солженицын в открытом письме четвёртому Всесоюзному съезду писателей. Не предусмотренная конституцией и потому незаконная Нигде публично не называемая цензура под затуманенным именем главлита тяготеет над нашей художественной литературой и осуществляет произвол литературно неграмотных людей над писателями. Тленная она тянется присвоить себе удел нетленного времени, отбирать достойные книги от недостойных. За нашими писателями не предполагается, не признаётся право высказывать опережающие суждения о нравственной жизни человека и общества, по-своему изяснять социальные проблемы или исторический опыт, так глубоко выстраданный в нашей стране. Произведения, которые могли бы выразить назревшую народную мысль, своевременно и целительно повлиять в области духовной или на развитие общественного сознания, запрещается либо уродуется цензурой по соображениям мелочным эгоистическим, а для народной жизни недальновидным. Я предлагаю съезду принять требования и добиться упразднения всякой явной или скрытой цензуры над художественными произведениями, освободить издательства от повинности получать разрешение на каждый печатный лист. Последствия сказались немедленно. С 1967 года ни одно из прежних или новых произведений Солженицына не принималось в печать. Против него велась кампания клеветы. Его объявляли уголовником или бывшим военнопленным, добровольно сдавшимся в плен, и даже человеком, служившим немцам. В действительности Сауженицин прошёл войну боевым офицером, был награждён орденами и арестован уже в 1945 году в Восточной Пруссии за критику Сталина. В ноябре 1969 года Сауженицин был исключен из Союза писателей. Творчество великого писателя было на долгие годы вычеркнуто из официальной литературы.